Глава 16. 2 марта 1994 года. Снять квартиру в Мытищах оказалось еще проще, чем в Москве. Неизбалованные высокими доходами местные жители хватались за любую возможность подзаработать, и оказалось, что пустить к себе троих друзей, которые приехали сюда, спасаясь от беспорядков во Владикавказе, едва ли не мечта всей их жизни. В результате этим друзьям удалось снять именно такую квартиру, которая и требовалась. Скромная однушка с минимумом комфорта, зато с шикарным видом из окна, охватывающим весь рынок и ближайшую территорию вокруг него. Хозяйка, пожилая женщина, недавно похоронившая мужа, рассказала, что на лечение, а потом и на похороны супруга ушли все ее средства, даже пришлось занять у знакомых. И вот теперь Надежда Ивановна рассчитывала путем сдачи жилья в найм поправить свое финансовое положение, тем более, что в наследство от супруга ей досталась еще одна квартира, куда она и переехала с немногими своими вещами. Обговорив порядок расчетов и время, в которое она будет приходить за деньгами и корреспонденцией, пенсионерка отбыла, выразив надежду, что в квартире все будет в порядке и никаких неприятностей, особенно с участием экстренных служб. У нее не возникнет. При этом никаких документов она не просила у нас даже посмотреть. Не умела еще сдавать квартиры. Взяла только оплату за месяц вперед. Втроем на рынок мы ходили редко, чтобы не выглядеть бригадой, присматривающей у конкурентов новые сферы влияния. В основном гуляли поодиночке, покупали еду и разные недорогие мелочи для дома, а заодно присматривались фактическим хозяевам базарчика, которые особенно и не скрывались. В Матище мы, следуя своей легенде, приехали в неприметной одежде. Каждый купил по паре комплектов самых дешевых и невзрачных свитеров, футболок, джинсов и курток. Теперь ничего в нашем облике не выдавало нашего истинного денежного статуса. Впрочем, мы не выпячивали его и в Москве, так что сильно перестраиваться нам не пришлось. С соседями у нас также сложились доброжелательные отношения». Одной из соседок Маше мы периодически помогали донести тяжелые сумки, все с того же рынка. Она была разведена, воспитывала маленького сына, муж сгинул где-то в бесконечных пьяных компаниях, и ей приходилось нелегко. Поэтому мы, завидев ее на улице, спешили проявить галантные отношения, а пару раз и она сама стучалась к нам в дверь и просила того, кто был в этот момент дома, сходить с ней в магазин и помочь принести для дома что-то из техники». Ее бывший муж еще до развода успел пропить большую часть совместно нажитого имущества, и она была вынуждена обставлять квартиру заново. Другой сосед, Виталий Дмитриевич, любил остановиться с кем-нибудь из нас у подъезда или на лестничной клетке, выкурить сигаретку другую и повспоминать былые времена. Он всю жизнь проработал на каком-то заводе и вышел на пенсию как раз перед тем, как начались массовые сокращения, поэтому ему не пришлось искать способы выжить. Хотя на его мизерную пенсию можно было разве что заплатить за квартиру и запастись теми самыми сигаретами, он все равно умудрялся не брать в долг. Подрабатывал столярными и слесарными работами, благо руки у него были золотые. В общем, мы пришлись ко двору. Нас жаловали даже вездесущие дворовые бабки, которые ежедневно несли свою вахту на лавочке у подъезда, и никакие погодные условия их не смущали. Если было холодно сидеть, они прогуливались взад и вперед перед подъездом. Конечно, я тут же списал радушие жильцов на свое природное обаяние. Но, если серьезно, мы и вправду выглядели скромно, и при этом не чурались ни бесед за жизнь, ни просьб о помощи. Короче, сошли за своих в доску, и подозрений ни у кого не вызывали. Как выяснилось, мы все делали правильно. Именно такой подход и принес нам весьма ценную информацию. Однажды воскресным утром к нам постучался сосед снизу. С Вадимом Анатольевичем, бывшим милиционером в отставке, мы уже были знакомы. Будучи сильно в годах, он в разговорах то предрекал нам жизнь полную и в это сучье время, то уверял, что уж такие ребята, как мы, обязательно в этой жизни устроимся достойно. Но в этот раз он пришел к нам по делу. «О, ребята, хорошо, что вы дома», — обрадовался Вадим Анатольевич. Тут нам для внучки и пианино привезли. Мы просили грузчиков прислать, а они одного водителя и пианино прислали, и все. Раздолбай!» Старик в сердцах сплюнул на пол. «А мои-то все уехали на выходные. Внучку повезли к другим, бабке с дедом. Теперь только вечером будут. Но ищи, — говорят по соседям, кто поднимет. Поможете? Вас же трое, вы молодые». «Да о чем разговор, Вадим Анатольевич?» — ответил я. «Сейчас выйдем да поднимем» делов то Эй, Петя, Илья, пойдемте-ка высокому искусству послужим». Поднимать вручную пианино по лестнице российского подъезда не столько тяжело, сколько неудобно. Инструмент ни доска, ни перила, на поворотах его не положишь. Но мы и не с такими подъемами справлялись. Когда мы занесли пианино в квартиру и поставили его в детской комнате, довольный старик сказал «А теперь мойте руки и пойдемте на кухню». «Я вас кое-чем вкусненьким угощу!» — хитро добавил он. Оказалось, пока мы возились с пианино на лестнице, сосед уже успел накрыть стол. Домашние салаты и селедочка с лучком и черным хлебом прекрасно дополняли запотевшую бутылку, стоявшую в центре стола. Еще две бутылки Вадим Анатольевич предусмотрительно убрал в морозильник. «Прошу к столу!» — торжественно провозгласил он. «Ну вот, Вадим Анатольевич!» — сказал я, закусив первую рюмку. Теперь у вас дома будут свои бесплатные концерты. Домашний Моцарт и Бетховен». «Ага, концерты», — шутливо отмахнулся старик. «Какие там Моцарт с Бетховеном? Хоть собачий вальс бы выучила, уже бы толк был. Эта мама ее, Светка, дочка моя, встемяшила себе, что раз девочка, значит, музыкальная школа нужна. А ей-то эта школа до одного места. Ну, давайте». Мы выпили еще по одной. «И вообще», — продолжал сосед, — «ты оглянись вокруг. Ну, кому сейчас нужна эта музыка? Людям жрать нечего, за квартиру нечем платить. Кто там будет по филармониям расхаживать?» «Это вот в наше время, да, когда я школьником был. У нас в классе кто в музыкалку ходил, кто в художку, кто на спорт, кто в кружки какие. Мне вот в походы нравилось ходить и высматривать, что где когда было». «Я в юный следопыт записался. Потом, кто чем увлекался, тот туда и учиться пошел и работать. Почему? А потому что везде можно было хорошую работу найти и не думать, что завтра есть будешь». Дед выпил очередную рюмку и крекнул от удовольствия. «Ну вот выучиться она в этой музыкалке», — рассуждал он. «Может, даже понравится ей, кто знает. Но куда она работать-то потом пойдет? Им же так же, как и всем, зарплату платят с перебоями». Если только муж богатый попадется, так сейчас они все через одного бандиты. А с бандитом я ей связываться не дам, только через мой труп. С бандитом это не жизнь. Мне ребята из районного отдела, где я служил, время от времени такие истории рассказывают. Рождаться не захочешь. «Ну, здесь-то, наверное, бандитов поменьше, чем в Москве или Питере», – осторожно вернул я. Похоже, разговор сворачивал в интересное нам русло. «Город-то небольшой». «Да ты что?» — замахал руками Вадим Анатольевич и полез в морозилку за второй бутылкой. «Куда ни ткни, в какую-нибудь сволочь попадешь. Я же ведь всю жизнь тут участковым проработал. И сторожилов всех знаю. И вот, понимаешь, помнишь ты пацаненка такого славного, который по двору бегал, а тут проходит десять лет, и ты его уже задерживаешь за то, что он старуху по голове ударил и сумку у нее отобрал. Чудные дела твои». «Ну так шпана во все времена была», — заметил Илья. «Шпана была, но таких беспредельщиков не было», — ответил участковый. «Да чего далеко ходить? Вон, видели тут рынок по соседству? А, да вы же сами туда за продуктами ходите. Ну вот. А знаете, кто его держит? ха хо, хо Я, понимаешь, их родители изнавал Приличные были люди. Чтоб хоть бы на скандал жалоб от соседей никогда, не говоря уже об уголовке». А дети, как подросли, сначала из детской комнаты милиции не вылазили, а потом вообще банду сколотили и начали со всех деньги трясти. Как они директора рынка под себя подмяли, то отдельная песня. Да ладно, подмяли. Они людей убивают, вот ведь что. Вот кто им не понравится чем-то, ну, дорогу перейдет. Тому, считай, все, конец. А ведь какие дерзкие гады. Не то что ножичком в подъезде чик-чик. Да вон, полгода не прошло, как они тут парня какого-то прямо в машине взорвали. Сам не знаю, но, говорят, какой-то торговец работать на них не хотел. Так они его раз и все. Не забалуешь, мол, я вздрогнул. Таких сюрпризов я не ожидал. Что-то слишком много совпадений в один день. На какой-то момент я даже задумался: они подсадной ли этот дед слишком все идеально складывается. «Может, меня давно уже пропалили, а я тут все пытаюсь сидеть на дне? Хотя, если бы пропалили, то меня бы тут уже не сидело, как и Илюхи с Петькой». Я внимательно посмотрел на старика, но он рассеянно водил по столу все теми же пьяными глазами, наливая себе очередную рюмку. «И что же никто не пытался ничего с этим сделать?» – спросил я. «А что с ними сделаешь?» Но попробовал я как-то при встрече их главному на совесть надавить. Вроде как на правах старшего и старого знакомого. «Как же, — говорю, — родители-то у тебя вон приятные такие люди, а ты-то зачем в эту сторону пошел?» А он ухмыльнулся, зараза такая, и говорит, «Мол, дед, мы старость уважаемый трогать тебя не будем, но если полезешь куда не надо, то на возраст не посмотрим» а морали говорит без тебя наслушался лучше бы деньгами помог развернулся и ушел каково а я ж ему еще и деньгами помогать должен да сволочь редкостная согласились мы да не то слово старой участковый все более распалялся видимо тема разговора задела его за живое Водка же окончательно развязала ему язык, и в следующие полчаса мы услышали от него всю схему местных бандитских взаимоотношений. Кто под кем, сколько, почему. Пару раз я извинялся, выходил в туалет и схематично записывал на клочке бумажки самое важное, чтобы не забыть. На такие откровения мы даже не рассчитывали. «Как думаешь, правду старик сказал, или просто трепался по пьяни?» — спросил я у ребят, когда мы вернулись от Вадима Анатольевича. «Кто же его знает?» — пожал плечами Илья. «И так, и так может быть. С одной стороны, если он всю жизнь на этом участке проработал, то действительно всех знает. А с другой, по пьяной лавочке иногда таких легенд наслушаешься». «Ну, не скажи», — возразил Питька. «Он так детально все расписал. Такие подробности не в каждом протоколе отыщешь». Вот это-то и настораживает задумался я. «Как-то подозрительно, чтобы прожженный мент выбалтывал первым встречным то, что, по сути, может стать основой для уголовного дела, да еще и ни одного. Может, конечно, действительно водка в голову ударила, да и старый он уже накипело, поболтать охота. В общем, надо все это запомнить и иметь в виду, а при возможности посмотреть, насколько его сведения соответствуют реальности». И спустя пару дней мы решили проверить кое-что из рассказанного дедом. По его словам, штаб бандитов, державших рынок, находился недалеко от самого базара. Там было малоприметное подвальное помещение, на которое мы поначалу не обращали никакого внимания. Оно было похоже на какую-нибудь полуподпольную рюмочную или небольшой складик. Но, как рассказал старик, это только снаружи, а внутри там было довольно просторно, И территория этого штаба, разделенная несколькими коридорами, вполне могла бы сойти за офис современной фирмы или банка, если не знать, чем там занимаются. А там находилась вся черная бухгалтерия, разрабатывались планы и схемы, собиралась вся местная бандитская верхушка. В общем, если верить этому менту, то в этом подвале находился головной офис целой бандитской структуры. Ну и как ты это проверять собрался? — саркастически спросил Петька, наблюдая вечером из окна за затихающей жизнью рынка. — Здравствуйте подскажите, это у вас здесь все бандиты собираются и хранят все, что у них незаконного? — Добрый вечер. Да, конечно, именно здесь. Желаете ознакомиться? — Да нет, спасибо, как-нибудь в другой раз друзей побольше возьму. — Так ты себе это представляешь. — Петь, ты, главное, на рынке так не шути. А сейчас не менжуйся, — отозвался я. «Я-то на рынке шутить не буду», — уже серьезно ответил он. «Но вот какие проверки ты решил устраивать, я не понимаю. Внутрь тебя никто не пустит. Интервью тоже никто не даст. Да ты и не журналист. Подловить кого-то одного за углом, так нас уже все знают, мы в этой квартире и до утра не протянем». «Не надо никого ловить», — сказал я, и друзья удивленно посмотрели на меня. «Ну, пока не надо», — поспешил я их успокоить а надо денек-другой понаблюдать. «И за кем или зачем наблюдать-то?» — уточнил Илюха. «То, что кто-то куда-то заходит, еще ни о чем не говорит. Может, там реально наливная. Или в карты они там режутся, или автозапчасти хранят, или котят бездомных подкармливают. Все что угодно». «Это верно, но только отчасти», — начал объяснять я. «Что кто-то куда-то заходит, действительно само по себе ни о чем не говорит. но. «Это смотря, кто заходит куда и когда». «Поподробнее можно?» – попросил Петя. «А то мы тут как в поле чудес, по буквам полночи будем отгадывать». «Так, ты не перебивай, и будет тебе поподробнее». «Хотя, в принципе, никаких хитроумных схем у меня нет. ну вот смотрите, если рассуждать логически. Старик говорил, что у них там вся бухгалтерия, и не только этого рынка, но и других». Они в конце каждого дня собирают с продавцов свою дань. Значит, где-то в течение часа после закрытия рынка туда должна стекаться вся верховная шваль с других рынков. И вряд ли она туда приезжает на велосипедах школьник. Получается, если вечером мы увидим возле этого подвала несколько иномарок, которых днем там не бывает никогда, то, скорее всего, туда действительно съезжаются конкретные пацаны. И наверняка подводят какие-то итоги, потому что чем еще они могут заниматься, собираясь на рабочем месте в вечернее время? Для того, чтобы бухать и баб трахать, специальные заведения существуют, поуютнее. И что ты предлагаешь? Пойти туда к закрытию и стоять, как часовые у мавзолея? Нас же в момент срисуют, озабоченно заметил Петя. «Стоять, как часовые, не надо», — вздохнув, согласился я. «Но через дорогу чуть наискосок есть пивнуха. И в ее окно этот подвальчик просматривается прекрасно. Просто мечта снайпера. Могут друзья после тяжелого трудового дня зайти опрокинуть по кружечке пива?» «Друзья могли. И опрокинули мы на следующий вечер даже не по одной, а по две кружечки, не спеша, смакуя вкус пенного напитка» а заодно и увидели через стекло заведения все, что нас интересовало. Благо, в этом месте с уличным освещением все было неплохо, а свет в самой пивнухе был приглушенно-интимный. Ребята со вполне характерной внешностью съезжались к скромному подвальчику на мерсах и бехах, держа в руках спортивные сумки и дипломаты. Один раз кто-то из них выскочил на улицу, взял из машины какие-то бумаги и юркнул обратно. Мы, понимающе переглянулись. Дождавшись, когда вся бандитская братья разъедется по своим делам и выждав для верности еще полчасика, мы тоже направились к дому. У подъезда остановились и закурили, в квартире хозяйка просила не курить, а около околоподъездные бабки уже давно разошлись по домам, и своим дымом мы никому не мешали. «Ну что, убедились?» – негромко спросил я. «Да, похоже, ты был прав. Точнее, старик прав», – нехотя протянул Петька. «Тогда что будем делать?» Задал Илья риторический вопрос. Я огляделся по сторонам и помолчал. «Будем работать», — ответил я, бросил бычок в урну и вошел в подъезд.